Часть вторая. Флора. Декабрь 1909 года. Глава 25. Семейство Кэппл не получило приглашение на церемонию бракосочетания Арчи и Аурелии, которая должна была состояться в родовом имени Воганов в Хайуилд, в графстве Кент. Это страшно удивило Флору, ведь Кэппл и так известны в Лондоне, особенно миссис Кэппл. Сама же она восприняла эту новость весьма равнодушно. По правде говоря, мы ведь едва знакомы с этими Воганами, небрежно отмахнулась она. Они больше общаются с теми, кто живёт с ними по соседству. Флора лишь молча проглотила такое объяснение своей покровительницы, хотя знала, что и у самой миссис Каппоу есть резиденция в графстве Кент. То есть она как бы тоже входит в этот соседский круг общения Воганов. Но выходные, когда должны были состояться свадебные торжества, Мессис Кэп любезно предоставила в распоряжение Флоры автомобиль. Машиной управлял Фрид, а она, сидя на заднем сиденье, думала лишь об одном: как ей пережить ближайшие 48 часов. Чедно она прикидывала всяческие варианты в качестве благовидных предлогов, позволивших бы ей не присутствовать на самой свадьбе. Взять, к примеру, и свалиться с верхней ступеньки лестницы, да так, чтобы обязательно сломать себе ногу. Но не хватило храбрости, чтобы решиться на такое действо или отправиться на многочасовую прогулку в парк холодным ноябрьским днём, да ещё под проливным дождём, в результате простудиться и заработать себе пневмонию. Однако и прогулка не помогла. Такое ощущение, что физически она в полном смысле этого слова несокрушима. И вот она едет на свадьбу у сестры, которая выходит замуж за Арчи Вогана. за Арчи, которого она, Флора, любит всем сердцем и душой. А самое ужасное — это то, что она, наконец, своими глазами увидит и Хай Уилд, и любимые сады Арчи, о которых он с таким жаром, с таким неподдельным чувством рассказывал ей минувшим летом. Однако нельзя забывать, что это она своими собственными руками запустила весь процесс, который сейчас уже не остановишь. Флора вдруг вспомнила, какое радостное лицо было у её матери на вечере по случаю объявления о помолвке молодых, которую устроила в своём лондонском особняке тётя Шарлотта. Ещё бы. Ведь для родителей было таким облегчением узнать, что в конце концов не напрасной оказалась их жертва, которую они принесли на алтарь новобрачных, продав Эствейд Холл. А сейчас и отец, и мать уже оба находятся в Хайуилд, готовы к участию в свадебных торжествах. У невесты будет целых восемь подружек, хотя сестра Арчи и Лизабет отсутствуют. Она вместе со своим молодым мужем сейчас на пути в Цейлон, куда они отправились ещё в ноябре и, судя по всему, уже с будущим наследником чайных плантаций под сердцем у молодой жены. Через сорок восемь часов всё будет закончено, и я снова отправлюсь домой». Уговаривала себя Флора, когда они выехали за пределы Лондона, и по обе стороны дороги замелькали зимние деревенские пейзажи: голые деревья, вспаханные поля. Спустя час с небольшим Флора разглядела сквозь свет в деревьях высокие изящные трубы дымоходов. Но вот машина свернула на подъездную дорогу к замку из красного кирпича, и он наконец предстал перед ней во всём своём великолепии. Не хочу влюбляться в этот дом ни за что. Мысленно приказала себе Флора, разглядывая изысканный в своей красоте фасад. Слегка покосившиеся окна, что безошибочно выдают их возраст и одновременно придают им особое очарование. Рассохшиеся рамы, покрытые ржавчиной болты и петли, на всём лежит печать времени, которая делает весь дом похожим на старого почтенного джентльмена. Несмотря на зверский холод на улице, ярко светило солнце, в лучах которого переливался всеми цветами радуги и ней на безукоризненно подстриженных коробках живой изгороди. Воистину не дом, а сказочный дворец. «Вот мы и приехали, мисс Макникл», — сказал Фрид, выходя из машины, чтобы открыть заднюю дверцу и помочь ей выйти. Флора тоже вышла и стала разглядывать массивные сводчатые двери из дуба, испытывая душевный трепет, похожий на тот, который испытывает преступник, переступающий порог тюрьмы. Она медленно побрела по усыпанной гравием дорожке, но в эту минуту дверь отворилась, и на пороге появилась Аурелия. Дорогая моя, наконец-то. Надеюсь, поездка была не слишком утомительной. Всего лишь 2 часа. Оказывается, это совсем недалеко от Лондона, и тем не менее далеко. Здесь же совсем другой мир. Разве не так? Хотя гораздо цивильнее, чем окрестности вокруг Эсвайт-холл. Как же я рада видеть тебя, воскликнула Аурелия, сжимая руки Флоры в своих руках. Хотя у нас ещё масса дел, столько народу прибывает, но давай выкроим хоть пару минуток, сделаем вид, что мы сбежали. Так хочется поговорить с тобой наедине. Они вошли в холл с низким сводчатым потолком. В камине ярко пылахал огонь, распространяет тепло по всему помещению, вымощенному изрядно потёртой мраморной плиткой. Пошли наверх и спрячёмся у меня в комнате, весело хихикнула Аурелия, увлекая сестру за руку к широкой лестнице с резными перилами в тяжеловесном стиле эпохи тюдоров. Потом она повела её длинным коридором и открыла дверь в самом его конце. Маленькая комнатка с двумя односпальными железными кроватями Стены облицованы богато украшенными резными панелями из дуба. Такая же фанеровка и в других комнатах. И это придаёт дому особый уют и тепло, перебивающее промозглый зимний свет, струящийся через узкие окна. Сегодня я буду спать здесь. Надеюсь, ты тоже проведёшь эту ночь вместе со мной на соседней кровати. Конечно, если ты этого хочешь. Немедленно согласилась Флора. Спасибо. Ты же понимаешь, всё это очень волнительно. Эмоции переполняют меня через край. С Арчем мы почти не видимся. У каждого из нас столько дел, столько дел, голова кругом. Флора заметила, как лёгкая тень набежала на лицо Аурелии. Но уже в следующее мгновение она стряхнула с себя грустные весёлых мыслей и снова лучезарно улыбнулась. Итак, прежде всего я хочу знать всё-всё-всё о том, как протекает твоя жизнь в Лондоне. Насколько я наслышана, ты там сейчас звезда номер 1, порхаешь словно бабочка из одной гостиной в другую. Флора вкратце поведала сестре о бесконечной череде танцевальных вечеров и балов, о парадных ужинах и суаре, на которых она присутствовала за последние 2 месяца. Да-да, рассеянно махнула рукой Аурели. Но меня в первую очередь интересует Фредди Сумс. Ах, Фредди Беззаботным тоном откликнулась Флора, слегка округлив глаза. На сегодняшний день он — самая заметная фигура на светском небосклоне Лондона. Это я знаю и без тебя. Я хочу услышать про вас двоих. Никаких нас двоих нет? Не лукавь, Флора. Да, я сейчас живу в деревне, но это вовсе не значит, что сюда не доходят столичные слухи. Поверь мне, Аурелия, этот человек мне абсолютно безразличен. Ах, ты скромница наша. Весь Лондон только и обсуждает, как он за тобой ухаживает. Все твердят в один голос, что вот-вот он сделает тебе предложение. Лондон может обсуждать всё, что ему заблагорассудится. Флора, но он ведь виконт, а в один прекрасный день станет графом. И пусть себе на здоровье. Ты же знаешь, я никогда не выйду замуж ради титула, а ради обширных угодий и плодородных земель в Хэмпшире. или бриллиантовая тиара на голове. Между прочим, он здесь завтра будет. Фредди приходится каким-то дальним родственником Воганам, вроде как сын двоюродного брата или что-то в этом роде. А я и не знала, что он приглашён. Но в любом случае все его письма я уже бросила в огонь. Ты с ума сошла, Флора. Да если хочешь знать, все те девушки, которые дебютировали вместе со мной, вышли потом замуж за своих нынешних мужей только потому, что им не удалось заполучить Фредди. Он ведь не только богат. Он же ещё и красавец к тому же, чертовски красив. И вот этот красавчик у твоих ног. Чего же ещё тебе надо, Флора? Вот именно, что чертовски. Очень точное сравнение, подумала про себя Флора. И вздохнула. Кстати, довожу до твоего сведения, первый раз, когда мы послали ему приглашение на свадьбу, он ответил отказом, продолжала тараторить Аурели, но как только узнал, кто будет моей главной подружкой, он тут же сообщил леди Воган, что принимает приглашение. Неужели он тебе ни капельки не нравится? Ты уверена в этом? Абсолютно уверена. Так я страшно разочарована. А я думала, у вас полноценный роман и рассчитывала узнать все подробности с первых уст. Вы? Но никаких подробностей нет и в помине. Неужели ты не можешь притвориться, сделать вид, что он тебе нравится, хотя бы на один завтрашний день? Вот уж этого я обещать тебе никак не могу, рассмеялась в ответ Флора. А сейчас показывай мне своё подвиничное платье. К великому облегчению Флоры За ужином Арчи отсутствовал. В последний вечер перед свадьбой жених уехал из дому и остановился у друзей Сэквилл-Уэст в их имении Ноул-Хаус, неподалёку от Хай-Уилд. Ужин для гостей невесты накрыли в огромной столовой, освещаемой сотнями свечей в хрустальных канделябрах. С большинством подружек невесты Флора была знакома по Лондону. Тем не менее разговоры ей давались с превеликим трудом, ибо мысли её были заняты совсем другим. Ещё никогда Флора не видела мать такой счастливой. И даже вечно хмурый отец пребывал в этот вечер в приподнятом настроении, что и понятно. Его любимая дочь поймала таки в свои сети именно ту рыбку, о которой он и мечтал. Ведь ради этого союза он даже пожертвовал своим фамильным домом. Как бы то ни было, она сильно обрадовалась, когда невеста объявила собравшимся гостям, что уходит к себе пораньше, чтобы отдохнуть перед завтрашним днём. и забрала её с собой. «Сегодня я в последний раз сплю одна», — обронила Аурелия, сидя перед зеркалом за туалетным столиком, пока Флора расчесывала её длинные белокурые волосы. «Почему?» — довольно сухо поинтересовалась она. «Насколько я понимаю, и женатые пары тоже часто спят по отдельности, если хотят. К примеру, мистер и миссис Кэппл точно спят в разных спальнях». «Ну, это и понятно». «Что тебе понятно?» Флора сразу же поняла намёк, но решила дать сестре возможность высказаться вслух. Ты только представь себе этого беднягу мистера Кеппала. Все же в Лондоне знают о балисе и короле. Ты, надеюсь, тоже в курсе. В курсе того, что они близкие друзья? Да, я в курсе. Ни один мускул не дрогнул на лице Флоры. А я ставь, пожалуйста. Разве можно быть до такой степени наивной, чтобы называть их отношения дружбой? Все знают, что Каждый знает только то, что он желает знать. Я живу под крышей их дома и за дня в день вижу их и ещё ни разу не заметила ничего неподобающего в отношениях его величества и миссис Кепл. А что же до мистера Кепла, то трудно себе представить, чтобы он потерпел нечто подобное у себя в доме. Это человек цельный, порядочный, с чувством собственного достоинства, не говоря уже о том, что миссис Кепл просто обожает его. Ну, Раз ты так говоришь, говорю, и вслед за миссис Кэпл не обращаю никакого внимания на подобную болтовню. Все эти сплетни, они не имеют под собой никакого основания и подобно туману развеются в одну секунду. Знаешь, туман, который застилает отношения миссис Кэпл и короля, уже больше похож на смог, который окутал весь Лондон. Но вот их взгляды встретились в зеркале, и лицо Аурели мгновенно подогрело. Давай не будем больше вести речь о неудачных супружеских союзах. Давай лучше обо мне. Я вот, к примеру, надеюсь, что наш брак с Арчи будет идеальным. Во всяком случае, я приложу к этому все усилия. Она поднялась с пуфика и направилась к кровати. Флора откинула одеяло в сторону и помогла сестре лечь, после чего погасила лампу. Флора. Вдруг раздался жалобный голосок Аурелии в темноте. Что? Как думаешь, это будет больно? У Флоры сжалось сердце. Она отлично поняла, что именно имеет в виду её сестра. Какое-то время она хранила молчание, потом сказала: "Если честно, то не знаю, но думаю, Господь милостив. Он не позволит нам страдать ради того, чтобы выказать свою любовь к мужчине или для того, чтобы родить ему детей. А я вот слышала, опять ты наслышалась всяких сплетен". Мне хочется доставить ему удовольствие. Очень даже понимаю тебя. Просто постарайся не бояться. Думаю, это главное не бояться. Ты так считаешь? Да. Спасибо тебе, дорогая сестра. И спокойной тебе ночи. Я люблю тебя. А я люблю тебя. Обе сестры закрыли глаза, стараясь заснуть и представляя себя в объятиях одного и того же мужчины. Я готова. Ну как я выгляжу? Флора окинула сестру взглядом. Кружева кремового оттенка красиво оттеняли нежную, как персик, кожу невесты. Фамильная тиара Вогановых сверкала и переливалась всеми цветами радуги на её золотистых кудрях. Великолепно. Просто потрясающе. Улыбнулась она сестре и протянула ей ветку пурпурной розы. Спасибо тебе, дорогая сестричка, растроганно прошептала Аурелия. и добавила тихо: "Пара. Да, папа уже ждёт тебя внизу у лестницы. Пожелай мне удачи, сестричка". Аурелия схватила Флору за руку и крепко сжала её. "Удачи тебе, моя дорогая Аурелия". Аурелия подошла к дверям и уже на пороге оглянулась назад. "Ты единственный человек на свете, кто убедил меня и кто сделал возможным сам этот день. Поверь мне, я никогда не забуду этого, Флора. Аурелия вышла из комнаты, а Флора взглянула на собственное отражение в зеркале. Глубокое печали и чувство собственной вины читались на её лице. Старинная церковь, расположенная на территории имения, была забита до отказа. Только одних гостей более 400. Но вот невеста в сопровождении своего отца и подружек переступила порог небольшого вестибюля перед входом в сам храм. Флора Тихонько прошептала ей на ухо Аурелия, пока остальные подружки суетились вокруг неё, старательно расправляя шлейф на платье и длинную фату. "Взгляни, он уже там". Флора подошла к дверям, отделяющим их от основного церковного зала, и в узенькую щелочку заглянула внутрь. И тут же встретилась взглядом с парой тёмно-карих глаз, стоявшего у алтаря жениха. Она мгновенно захлопнула дверь и, кивнув головой, прошептала сестре: Да. Он уже здесь. Но вот дали сигнал к началу торжественной церемонии. Орган заиграл свадебный марш. Двери широко распахнулись, и Флора медленно двинулась по проходу вслед за сестрой и отцом. Потом она всслушивалась в слова брачной клятвы, которые обменивались молодые, и её, облачённая в платье из тончайшего шёлка цвета слоновой кости, сотрясал нервный озноб при мысли о том, что Аурелия, её сестра, становится законной женой Арчи в глазах Господа. Когда жених и невеста снова появились перед собравшимися, выйди из ризницы, где они поставили свои подписи в книге регистрации браков. Флора Усилем воле заставила себя не отвести глаза в сторону, когда Арчи, проходя мимо с молодой женой под руку, посмотрел на неё. Она лишь молча заняла своё место в процессии, направившейся к выходу из церкви. и вместе с остальными вышла на улицу, где их встретил морозный зимний день. Несмотря на своё подавленное состояние, Флора, тем не менее, не могла не восхититься той величественной красотой, с которой был обставлен торжественный завтрак в честь молодых, устроенный в доме Воганов. Свадьба состоялась всего лишь за три недели до Рождества, а потому весь дом был уже в рождественском убранстве. Парадный зал в Хайвуд украшали десятки мерцающих свечей. С балок высокого потолка свисали ветки омелы и остролиста, слегка подсушенные горячим пламенем, пылающим в огромном камине. Когда-то именно в этом зале король Генрих VIII, так во всяком случае сказал об этом Флори один из гостей, откровенно ухаживал за Анной Болейн. Тосты и здравицы в честь молодых произносились не столько под шампанское, сколько под горячий глинтвейн. А в качестве угощений гостям предлагали не какие-то там кулинарные пустяки, а рождественские пирожки минспай с цукатами, яблоками и орехами, которые одинаково хороши как в тёплом, так и в холодном виде. От духоты, обилия еды и выпивки Флоре стало немного не по себе. А потому она искренне обрадовалась, когда Арчи, поднявшись из-за стола, объявил перерыв для того, чтобы оркестр имел возможность подготовиться к вечернему балу, а гости немного отдохнули после сытной трапезы. Она тут же поспешила выскользнуть во двор, чтобы подышать свежим воздухом. Набросив на себя бархатную накидку, она вышла на мороз. Уже сгущались сумерки. Темнота пала и на широкую террасу, и на обширный сад, раскинувшийся внизу и освещаемый по всему периметру десятками горящих фонарей. Можно было представить себе, какое великолепие царит здесь летом, когда ярко светит солнце и не нужна никакая подсветка с помощью искусственных светильников, подумала Флора, невольно залюбовавшись открывшейся её взору панорамой. Она медленно спустилась по ступенькам, ещё плотнее запахнув вокруг себя накидку и углубилась по дорожке в сад. И вот уже зазвучали откуда-то издалека оживлённые голоса гостей, Веселый смех, звон бокалов. Она остановилась возле высокой каменной ограды. Тонкая струйка пара вырывалась на морозе при каждом её выдохе. Красиво, да? Флора невольно подпрыгнула от неожиданности и оглянулась на голос. В густой тени огромного тиса вырисовывалась чья-то фигура, но голос, от одного звука знакомого голоса, сердце её затрепетало. Да, красиво. Как поживаешь, Флора? спросил её голос из темноты. Всё хорошо. А ты? А я вот женился. Сделал так, как ты просила. Спасибо. Я люблю тебя, прошептал голос. Флора замерла на месте, как вкопанная. Почему ты молчишь? Я же сказал, что люблю тебя. Разве на такое заявление нужен ответ, тем более сейчас? Ведь всего лишь пару часов тому назад ты женился на моей сестре. Только потому, что ты этого хотела. Ради бога, перестань меня мучить. Видно, тебе доставляет удовольствие терзать меня, да? Возможно. Тогда прошу тебя, если ты действительно любишь меня, как о том говоришь, прекрати немедленно все эти издевательства. Всё, что было между нами в те несколько дней, что мы провели вместе, уже в прошлом. Всё ушло. Напрасно ты обманываешь себя. Такое не может просто взять и пройти. Это никогда и никуда не уведёт. Всё, хватит. Флора решительно развернулась, чтобы вернуться в дом. Но в этот момент его рука схватила её за руку и привлекла к себе. Флора побоялась вскрикнуть из-за опасения привлечь к себе внимание посторонних. И вот она уже в объятиях Харчи, а его губы припали к её устам. Боже мой, Флора, если бы ты только знала, как я мечтал всё это время снова испытать. Да и сама Флора, забыв обо всём на свете, вдруг ощутила какую-то первозданную радость, снова оказавшись в объятиях Арчи и почувствовав вкус его губ на своих губах. Кажется, я схожу с ума, вспыхватила она, с трудом вырываясь из его цепких рук. Что мы делаем? прошептала она растерянно. Пожалуйста, отпусти меня. Прости меня, Флора. Я увидел, как ты спускаешься по террасе в сад, и вдруг вспомнил всё то, о чём я рассказывал тебе летом в Westwaite Hall. Прости. И не вини себя, ты ни в чём не виновата. Будем молиться, чтобы Аурелия никогда не имела повода прощать меня за что бы то ни было. Флора невольно содрогнулась при одной только мысли об этом. Прошу тебя. Умоляю. Сделай так, чтобы моя сестра была счастлива. И не дожидаясь ответа, Флора спотыкаясь медленно побрела в дом, а Арчи так и остался стоять в темноте, укрывшись под кроной многовекового тиса. Стоял и смотрел, как удаляется прочь его любовь.